Глава 10. Крик души Одинокий, на самого себя покинутый, Стоит он в безмерном мире, И у него нет настоящего, где бы он мог почить, Ни прошлого, по которому он мог бы тосковать, Так как его прошлое еще не настало, Как нет и будущего, на которое он мог бы надеяться, Ибо его будущее уже прошло. Серринг Йоркегор Несчастнейший Дафна с трудом дождалась конца собрания, еле сдерживаясь, чтобы не сбежать, пока говорил Наек. Ей хотелось кричать, рвать и метать. Она чувствовала кипящую в сердце ярость, готовую вот-вот выплеснуться через край. Даф не хотела отталкивать от себя близких, хотя научилась делать это лучше всего. Она ничего не могла с этим поделать. Все эти глупости и комментарии в защиту землянки – Думала Дав, продолжая сердиться. Для остальных война словно стала игрой. Агрх. Они точно дети, которые не видят ничего страшного в том, что их может ударить молнией. Но давно знала, что все это далеко не игра. Узнала давно или только вчера, по крайней мере, так ей казалось. Это началось еще на Даарии. С тех самых пор, как после одной из битв с Фаморами, Дафна осталась одна, без него. Сначала девушку все жалели, соболезненная из-за утраты Элиотеррея. Не давали ей ни минуты покоя, чтобы привыкнуть к одиночеству. А потом все просто забыли о погибшем. Забыли и стали жить дальше, словно никогда и не было парня по имени Тер. Разве смерть часть игры? Неужели остальным так просто сказать... «Прощай!» Возможно, никто не упоминал о Тере при Дафне, чтобы не волновать ее. Но Дейдьянка нуждалась вовсе не в такой дежурной заботе. Ей хотелось справедливости, мести. Именно поэтому сестра Ника настолько стремительно умчалась из кабинета Астарты. Она спешила к друзьям, с которыми сблизилась совсем недавно и лишь потому, что они разделяли ее взгляды. С фаморами следовало разобраться как можно скорее. Теперь Дафна и еще двое дейтьян сидели в рекреации второго этажа Киласа. Скрытые навесом из юнков от общего коридора, здесь стояли несколько плетеных кресел, а между ними был обустроен маленький искусственный пруд с белыми лилиями. Эта атмосфера, предназначенная создавать гармонию внутреннего и внешнего миров, Дафне вовсе не помогала. В очаровательном прудике она видела жалкую лужу. — Хочешь сказать, они снова исчезли, Туай? недовольно спросила Дав у сидевшего напротив нее приятеля в синей майке. — С каких пор фаморы научились прятаться лучше нас? — Я не хочу ничего сказать, — возразил тот, но за последние пару дней проверил больше полусотни городов, где они раньше бывали. Фоморы не засветились ни на одной из камер видеонаблюдения. «Даже на самой захолустной автозаправке!» «Нужно проверить квартиру Ани и ее отца!» – произнесла сидящая рядом с Дафной девушка по имени Джаянта. «Они могли вернуться туда, раз не нашли карту!» «Уже проверил. Ничего!» – покачал головой Туай. «Лира и его друзья умеют заметать следы!» «Все выглядит так, словно этих мерзавцев там никогда и не бывало!» «А наша квартира?» – поинтересовалась Дафна. Она прекрасно помнила, как сумасбродная Чарна однажды каким-то неведомым образом умудрилась проследить за Ником. Потом несколько дней рожеволосая фаморка околачивалась в соседнем переулке в надежде выведать хотя бы что-нибудь. «А волос там был!» — кивнула Джаянта, убрав за ухо прядь волос, обнажившую татуировку в виде стрелы, угрожающей обрамлявшую шею точно ожерелье. «Разбирал книги, что вы не успели посмотреть». Сказал, что никого подозрительного даже близко не наблюдал. «Они просто трусы!» — процедила сквозь зубы Дав, теряя самообладание. «Знают, что если бы не прятались по закуткам, мы давно бы до них добрались». «Может, снова притихли и ждут нас?» — предположила Джаянта. «Надеются, что мы сами приведем их к книге». «В таком случае у нас еще больше причин найти их», заметил Туай и с вызовом расправил плечи помимо той, что мне надоело смотреть, как они беззаботно разгуливают на этой планете. Несмотря на кажущееся спокойствие, давно видела, что крупные мышцы на руках парня напряглись. Покажи сию секунду Фомора из-за угла, то Ай, не раздумывая, бросился бы в бой и наверняка победил, растерзав противников голыми руками. И «Я тоже не могу слушать рассказы о старте про то, что Земля — нейтральная территория». — согласилась Джайанта и, сверкнув в улыбке белоснежными зубами, добавила. — Как только фамура объявятся, им от нас не уйти. Все скажут еще спасибо, когда... Давна Дафна не позволила договорить, указав взглядом на появившуюся в коридоре фигуру. По лестнице неспешно спускалась Аня. Она тащила огромный цветастый рюкзак, набитый какими-то вещами. И почему просто-напросто не повесить рюкзак на плечо? Что за нерациональные земляне? Даф откинулась на спинку кресла, чтобы Аня не заметила ее за растениями. Но Туай то тоже увидел гостю Киласа. Привет, Таня! крикнул он и радостно замахал ей. Она Аня, хмыкнув, шепнула ему Джаянта. Да, ладно, какая разница. Однако Аня, видимо, не расслышала ошибки и подошла к Дейтьяну. «Привет!» – улыбнулась она, хотя понятия не имела, с кем обменивается любезностями. «Собираешься домой?» – поинтересовался Туай, указав на рюкзак. «Нет, это… кое-что для похода». Туай удивленно вскинул брови, но промолчал. Аня глянула на Дафну, но сестра Ника демонстративно отвернулась. При виде девчонки в голову снова полезли мысли о Лире, паршивом псе, который умело где-то скрывался. И это выводило ее из себя. Джаянта тоже молчала, с нескрываемым любопытством разглядывая девушку. После недолгой паузы Аня вскинула рюкзак на плечо и поспешила удалиться. «Она в самом деле пойдет с вами?» Вопросительно повернулась к Дафне Джаянта, когда Аня скрылась за поворотом. «Представляете?» Кисло усмехнулась Дафна. «Понятия не имею, как вынесу это. Каждый раз, когда вижу ее, вспоминаю Лира. А потом его отца и... Но это же безрассудство. О чем только Астарта думала, соглашаясь? Какой толк от этой Ани в походе? Лучше бы меня взяли». «Я тоже хотел пойти, но Аста отказала», — поддакнул Туай. «Сказала, что многочисленная группа может привлечь лишнее внимание». Джаянта взглянула на него. «А это Аня, значит, лишнего внимания не привлечет!» Я этого не говорил. «Думаю, наша начальница просто не хочет оставлять ее здесь. Да и после недавнего сбоя в энергопитании Килас не кажется таким уж безопасным местом». «Только мне от этого не легче», — устало вздохнула Дафна. «Перспектива следить за нерасторопной землянкой, чтобы она не потерялась в джунглях, меня не радует». Ничего, мы тебя порадуем, как только отыщем Фаморов. Джаянта похлопала, дав по плечу. Надеюсь, если мы не найдем Лира на земле, добраться до него на Даарии будет куда сложнее, а я хочу лично разделаться с ним. На этом беседа завершилась. Никакой новой пищи для размышлений разговор с друзьями не дал, и Давна вернулась в свою комнату. Она без сил упала на кровать скользнула ладонью по стене, и городской пейзаж исчез, обнажив бесцветные матовые стены. Неподвижно лежа в темноте, Дафна опять вспомнила тот вечер в театре, куда они с Ником пришли просто скоротать время, а в итоге им пришлось защищать Аню от Лиры и Чарны. И чем она их так привлекла? Не могли же они знать о сне Нико? Даф определенно переживала из-за чрезмерной заинтересованности братов девчонки, но не это было главной причиной ее беспокойства. фаморы Где они пропадали почти десять лет, и почему объявились именно сейчас? Дафна уже почти забыла о том, что сделал отец Лира, почти научилась спокойно жить, а теперь снова все полетело к чертям. В душе снова просыпалась забытая боль. Даф закрыла глаза и медленно вдохнула как можно глубже. К горлу подступали слезы. В памяти вновь ожила картина рокового дня, когда она увидела безжизненное тело Элеутерея. Нет, нельзя было позволять себе переживать это заново. Ненависти к убийце Дафни и так хватало с избытком. Срочно нужно было какое-то теплое воспоминание, светлый сон. Алые лучи, почти скрывшегося за горизонтом солнца, освещали выложенные белой каменной плиткой широкие мостовые. Огни фонарей и гирлянд, украшавших деревья аллеи, отражались в окнах окрестных домов и окутывали весь город мистическим сиянием. На центральной площади Суталы у подножия замка Амаравратте собрались, кажется, все жители города. Сегодня мы встречаем новый 31164 год со времени трех лун. Говорил могучего сложения немолодой мужчина, сжимая в руке изящный бокал с серебряным узором. Давно посмотрела вверх, вдыхая свежий воздух, наполненный ароматом пьянящего пунша и пряных угощений. Одна за другой в вышине зажигались звезды, обрамляя раскиданные по небу три полумесяца. Еще несколько штрихов. Вокруг раздаются восторженные голоса собравшихся. Вдалеке тихо играет музыка. Да, именно таким она запомнила тот день. Еще несколько штрихов. «Давайте же выпьем за мир и наше единство!» Торжественно продолжал мужчина. В его медного цвета бороде проглядывали седые волосы. «Ибо ни одна война не может сломить наш народ или разделить нас!» Последние слова больно кольнули в самое сердце. Да вздрогнула. На мгновение у нее потемнело в глазах. И сон, который она с таким трудом по крупицам собирала из воспоминаний, чуть было не рассеялся. — Потерпи немного, скоро официальная часть закончится, — шепнул на ухо знакомый голос. И горячая рука сжала ладонь Дафны. «Я также не могу не упомянуть всеми нами любимого Элеутерея!» Тост никак не кончался. «Лишь благодаря ему и созданному им защитному силовому полю мы сегодня имеем возможность провести этот праздник света в тишине и покое». «Началось!» – устало добавился тот же родной голос. Мужчина подошел к Дафне, обнял за плечи, и поднял бокал над головой, обращаясь к публике. «Терра я всегда считал своим сыном, и сегодня я рад, что моя дочь выбрала его себе в спутнике жизни. Так давайте же встретим наступающий год, в котором нас ждут новое счастье и новые победы!» Время праздника было выбрано идеально. Через секунду после окончания торжественной речи «Последний луч солнца» растворился в ночи, и полупрозрачные стены замка озарила подсветка из огней тысячи кристаллов. Все вокруг замерцало, словно в небе разом выпустили миллиард светлячков. Толпа разразилась аплодисментами. Пир начался. — Ну все, после такой речи нас просто так не отпустят, — иронично заметил Тер. Его голос утопал в шуме празднества. Отец, ну зачем было упоминать про нас? укоризненно спросила Дав, хотя довольная улыбка выдавала ее истинное настроение. Страна должна знать лицо своих героев. Отец улыбнулся, отчего вокруг его голубых, как у дочери, глаз, образовались морщинки. К тому же я горжусь своей семьей, и пускай мое счастье послужит вдохновением для других. Мы далеко не герои, покачал головой Тер и, сжав покрепче ладонь Дафны, добавил. Но семья, что бы ни случилось. «Еще не герои!» Отец перевел на него взгляд и подмигнул. «Что ж, отдыхайте, а я пойду поищу остальных, пока Ник опять не уговорил мать устроить какое-нибудь кристальное шоу. В прошлый раз этот сорванец обесточил половину замка». С этими словами отец растворился в толпе, Двигаясь в такт музыки и допивая на ходу ароматный пунш. «Хочешь потанцевать?» — предложил Элиотерей, глядя ему вслед. Он обнял Дафну за талию. Его рука скользнула по ее спине, прикрытой тонкой тканью легкого платья. «Нет», — Даф улыбнулась, любуясь его глазами глубокого синего цвета. «Пойдем». Прежде чем Дэр успел возразить, она скользнула меж фигурами пирующих людей, увлекая его за собой подальше от освещенных праздничными огнями улиц. Оказавшись в лесу, Дав снова занервничала. На этом контрпункте воспоминания заканчивались. Дальше все шло не по сценарию, и следовало предельно внимательно относиться к своим мыслям, чтобы не нарушить хрупкий астральный мир. Дав! растерянно позвал Тер, но она не обернулась, ускоряя шаг. Подол платья цеплялся за ветки, мешая идти. Накидка упала, оголив плечи, но ночной ветер навивал ощутимую прохладу. Дафна закрыла глаза, сосредотачиваясь. Она точно знала, куда лес должен их привести. Обрыв. Внизу бушует океан. Дерево. Одинокая могила под ним. Нет, могилы там еще нет или уже нет. Неважно. Дафна, настойчиво, но по-прежнему мягко говорил Тер, следуя за любимой. Она не ответила. Всплески волн с силой разбивающихся обострые скалы внизу. Листья деревьев тихо колышатся на ветру. Под ногами шелестит трава. Все должно быть точь-в-точь, точь, как в реальности. Обрыв, море, дерево. И он. Точь-в-точь, точь, как в реальности. Дафна. Его голос изменился, стал уверенным и властным. Стропнув, она открыла глаза. Тер стоял напротив и внимательно смотрел на нее. Его взгляд тоже изменился. Беззаботный озорной огонек пропал. В нем больше не отражалось праздничное настроение того дня. Теперь это был не Элиутерей из ее воспоминаний прошлого, а Элиутерей из ее сознания настоящего. Все хорошо, в его синих глазах по-прежнему светилась любовь, но теперь к ней примешалась почти неуловимая тоска. «Я скучаю», — одними губами произнесла Дав, боясь пошевелиться, проснуться и снова оказаться в одиночестве темной комнаты, наедине со своей печалью и ненавистью. «Не стоит, я с тобой», — улыбнулся Тер, подошел ближе и провел рукой по ее щеке, откинув с лица прядь белых, как лунный свет волос. «Был и буду, но только здесь» она прижалась к его груди, слушая биение родного сердца. сердце, переставшего биться в один роковой час. И Лео не ответил, лишь обнял любимую, закрывая от обжигающих холодного ветра. Как Дафна и хотела, они оказались у обрыва, а внизу, скрытой ночью, бушевало черное море. «Помнишь, ты говорила, что здесь мы словно на краю мира?» – спросил Тер, глядя на горизонт. В полуночной тьме виднелись далекие огни Патила, страны Фоморов. «А ты говорил, что это лишь граница миров?» – вспомнила Дафна и отвернулась, чтобы он не увидел, как ее глаза наполняются слезами. «Мечтал, что после победы эта граница сотрется», Но миры оказались совсем не те, что мы предполагали. Она повернулась к дереву, одиноко стоящему у самого обрыва. Под его ветвями покоилась каменная плита, серая, слегка отливающая в ночи синевой, и гладкая, как стекло, с одной единственной искусно выгравированной надписью. Здесь навеки остановился Элеутерей Мунвард. Он спас многих. Но никто не смог спасти его. Тебе не кажется, что заставлять меня смотреть на собственную могилу это чересчур? Скептически усмехнулся Тер. Его русые волосы растрепались, и он пытался их пригладить, будто война с ветром была сейчас важнее всего. Дафна знала его всю свою жизнь. Ей казалось, что даже больше, и ни разу она не видела, чтобы Тер признавал поражение. Да, в этом они походили друг на друга, но, в отличие от нее, Элеутерей всегда принимал неудачу за стимул двигаться вперед, за повод приложить еще больше усилий к достижению своей цели. Всегда. До последнего вздоха. — Умеешь ты испортить момент, — схлипнув, улыбнулась да. Прости, сейчас исправлю. Она хотела было вообразить обрыв без печального камня Как прежде, когда они сбегали сюда вечерами от городской суеты. Но Тер остановил ее. «Не надо», – произнес он, коснувшись ее плеча, – «ты должна помнить, никогда уже не будет, как раньше, и нужно уметь жить с этим». «А если я не хочу?» Дав снова взглянула на любимого. Сейчас его глаза казались темнее, чем обычно, возможно, из-за того, что ее саму переполняли эмоции. Я пыталась, я честно пыталась. 27 лет, четыре месяца и 22 дня на земле я пыталась научиться все забыть и посвятить жизнь поиском книги победе над Фаморами. Дав, попытался успокоить ее Тер, вновь прижимая ее руки к себе, но девушка оттолкнула его. Двадцать семь с лишним лет на земле! Я не могу спокойно спать! Воскликнула она не в силах совладать с чувствами. Слезы катились по щекам. Их тут же осушал ветер, но они лились вновь. Я пыталась не думать, не вспоминать. Пыталась. А потом появилась эта девчонка с картой. А потом Лир с самоуверенной ухмылкой на лице. Один в один, как у его отца, который тебя убил. Вложив весь свой гнев в эти слова, давна обессиленно умолкла. На душе осталось гнетущее чувство опустошенности и безысходности. Тер наконец обнял ее, и она устало положила голову ему на плечо. «Я отомщу Крейну», – твердо произнесла Дафна, глядя на надгробный камень. «И только тогда успокоюсь». «Убьешь правителя Фаморов? сомнением в голосе переспросил Тер. «Ты прекрасный воин, Даф. Но его охраняют тысячи таких же воинов. Тебе до него не добраться. — Мне не нужен Крейн. Смерть для него будет слишком большой роскошью. А вот семья… До его драгоценного сына я скоро доберусь. Сейчас она как никогда была уверена, что нет ничего хуже, чем видеть смерть дорогого человека. Решимость переполняла ее. Ничто иное не казалось теперь столь важным. «Это не сделает тебя счастливее», – покачал головой Тер. «Уверен?» «Уверен», – Давно не ответила, продолжая молча глядеть на могилу. «Если бы только она могла все исправить, она бы отдала что угодно, чтобы предотвратить случившееся, разорвать цепь трагических событий. Но все уже произошло к несчастью». «И не смей обвинять Ирнея», – продолжил Тер, словно читая ее мысли. «Он не виноват, что к барьеру в тот день пошел я!» Элеутерей нежно взял Дафну за подбородок и медленно повернул ее лицо к себе. Поджав губы, она обиженно отвела глаза. «Ты не должна этого делать! Не должна тратить жизнь на поиск виновных!» — повторил Тер настойчиво и добавил, чтобы отвлечь любимую от дурных мыслей. «Лучше приглядывай за младшим братом!» «Кстати, как он?» «Уже не тот озорной мальчишка, поджигающий кристаллы, каким я его помню». «Повзрослел», — улыбнулась Давно, немного успокоившись. «Научился телепортироваться, не врезаясь в стены». «А землянка, про которую ты рассказывала мне в прошлый раз, Аня, кажется, вы уже выяснили, куда ведет ее карта?» «Да, на эком составили маршрут. Завтра мы отправляемся». «Хорошо», — одобрительно кивнул Тер. «Видишь, у тебя и без забот хватает». Он вложил ее ладонь в свою и вытянул руку, словно они танцуют под мелодию поющего для них ветра. Дафна прикрыла глаза, стараясь поверить в счастье и забыть о том, что всего лишь спит. «Ты его оставила здесь, помнишь?» Вдруг спросил возлюбленный, рассматривая браслет на ее запястье когда в последний раз была здесь, по-настоящему. — Откуда ты знаешь? — Дафна подняла на него мокрые от слез глаза. — Ты ведь тогда уже... — Я все знаю, — грустно улыбнувшись произнес он. — Ведь я — твой сон. И сон исчез. Следующее мгновение Дафна вновь лежала в пустой комнате Келасса. Погруженный в мертвую тишину, И ночной мрак. Лишь тонкая полоска света просачивалась из-под двери, ни малейшего дуновения морского ветра, ни единого шороха травы. Ничего, что могло бы заставить ее поверить, будто мир, в котором нет его, может спокойно существовать».